Глава 4. Программка. Римское трио. Первое отделение. Адажио ми-бемоль мажор, сочинение 148, опус 897. Ноктюрн. Франц Шуберт. Примерная продолжительность 10 минут. 30 секунд. Трио ми минор, сочинение шестьдесят седьмое, Анданте, Аллегро комбрио, Ларго, Аллегретто, Дмитрий Шостакович. Примерная продолжительность двадцать три минуты. Второе отделение. Трио номер один, Си мажор, сочинение восьмое, Аллегро комбрио, СКЕРЦО, АЛЛЕГРО МОЛЬТО, АДАЖИО АЛЛЕГРО, ИОГАНЕС БРАМС. ПРЕМЬЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 40 МИНУТ. РИМСКОЕ ТРИО. СКРИПКА. МАРИЯ ТЕРЕЗА ПЛАНЕЛЬЯ. ВИОЛОНЧЕЛЬ ЖУАН МОЛИНЕР. ФОРТЕПИАНО СЕРЖИ МОЛИНЕР. Хорошая программа. И играть ее непросто. Садясь в первом ряду, наверное, возле родственников-музыкантов, Микель был возмущен, потому что зал был наполовину пуст. «Трио Шостаковича» — трудное произведение. Оставалось пять минут до начала, и публика заходила в зал не спеша, болтая, смеясь, без того практически религиозного благоговения, которому он принуждал себя, когда входил в храм музыки. Микель Женсана постоянно входил в какие-нибудь храмы. Ему бы очень хотелось самому совершать богослужение с виолончелью между колен или набраться духу и начать писать музыку, но ему приходилось довольствоваться тем, что он сидит в первом ряду и жадно слушает. Он мысленно благословил Жемму, все реже занимавшую его мысли, и дядю Маурисия за то, что они привили ему любовь к музыке, и проклял их за то, что теперь его точит этот червь, а он так на всю жизнь и останется в первом ряду. Он обернулся посмотреть, нет ли, но нет ни одного знакомого лица. Перед ним, раскрыв рот, застыл в ожидании рояль, а на расстоянии шага от пустых стульев стояли пюпитры, нагруженные партитурами. Оставалось три минуты, если они начнут вовремя. Кто-то кашлял. Усатый господин с рассеянным лицом сел рядом с Микелем и углубился в изучение программки. Так я в первый раз увидел Армандо. Опять кашель, замечание, сделанное слишком громким голосом, Микель опять обернулся, зал был почти полон. Наступила тишина, когда кто-то, некое таинственное существо, изменил в зале освещение. Теперь свет был только на сцене, и в этот момент из-за кулис Быстрым и энергичным шагом вышли трое музыкантов. Они остановились прямо перед Микелем. Высокие, молодые, божественные, сильные. Виолончелист, с нежностью державший инструмент. Подле него пианист и Тереза со своей скрипкой. Я сразу же обратил внимание на ее глаза которые во время поклона исчезли из виду, и на декольте, которое в тот же самый момент появилась. Три музыканта, три человека, достигшие счастья. Так мне тогда казалось. Все трое улыбались с уверенностью, которая, как я узнал позже, была притворной, отработанными движениями, как будто им нужно было поскорее закончить и пойти есть пиццу, они сели... Проверили, удобно ли им сидеть на стульях, глубоко вздохнули, и пианист почти незаметно нажал на ноту «ля», которую взяла вслед за ним скрипачка. А потом виолончелист. И никто не сфальшивил. Она была просто красавица. Виолончелист скромно посмотрел на публику. Тереза, улыбнувшись, приложила к плечу скрипку И воздух пронзили взгляды. Электрические, напряженные, яркие. И молчание казалось вечным. И вот зазвучала музыка Шуберта. Сначала два такта аккордов арпеджиато на рояле. И тут же, откуда-то из глубины, виолончелист начал с ми бемоль, пианиисима, скрипачка взяла ноту соль, также нежно, и звук от себе бемоль перешел в до, поддерживаемый нежностью и силой виолончели, дошел до ре и снова ушел вниз, чтобы поведать нам самое главное. И вновь повторился, как будто возвращаясь к началу фразы, к первым тактам ноктюрно, но с большей силой и проникновенностью. «Боже!» Подумать только, откуда берется такая красота. За эти примерно 55 секунд я и влюбился в Терезу. Окончательно и бесповоротно. Под аккомпанемент пиццикато наши души слились в одно целое, охваченное необъяснимым счастьем, дарованным волшебной скрипкой. И тут я страшно рассердился, Мне было непонятно, что делают эти два идиота, виолончелист и пианист, рядом с моей возлюбленной. К тому же, когда они перешли в ми-мажор, виолончелист взглянул на нее с бешеной страстью, и она ответила ему понимающим ясным взглядом. Микель Отелла Жансана с презрением поглядывал на обоих молодых людей, не спускавших глаз с его скрипачки и обитавших вместе с ней на терцию ниже в мире невероятных приключений в присутствии 150 слушателей. А Микель умирал не только от ревности, но и от бесконечной зависти к Шуберту, способному на такое, и к этим троим избранным, ведь ему-то не было дано творить музыку подобно им. Пока длилась первая часть пьесы, он снова спросил себя, в последнее время он часто себя об этом спрашивал, имела ли смысл, прожитая им до того момента жизнь, была ли в ней надежда на спасение и оправдание. И почувствовал себя глубоко несчастным. Шуберт звучал совсем недолго, слишком недолго. 10 минут счастья. Но мне они позволили почувствовать всю невыразимую глубину человеческой природы. Мне всегда было проще унестись вдаль на крыльях музыки, чем сделать то же самое с помощью живописи и поэзии. После затихшего последнего аккорда, торжественного, несмотря на фортепианное тремоло, Нам следовало бы хранить благоговейное молчание, в память о звуках, которые уже озвучав, были еще живы в сердцах слушателей, затаившись в уголках стен, занавесок или пнины на потолке. Микелю хотелось бы продлить его еще на несколько секунд, чтобы дать душе время вздохнуть и осознать, что в это мгновение он счастлив, Но люди в зале были не склонны к философии. Они восторженно захлопали и разбили на мелкие кусочки всю волшебную атмосферу, созданную Шубертом. Может быть, они хлопали так громко как раз потому, что понимали, что их чувства пошли в разброд и пытались аплодисментами вернуть им равновесие? Микель не хлопал. Он сидел, подперев щеки кулаками, и смотрел, как трое музыкантов улыбались и кланялись. Он заметил, что у скрипачки ослепительно белые зубы, и еще раз убедился в том, что она красавица. Тишина. Скрипичные аккорды невероятной сложности в начале Трио Шостаковича. — Но почему скрипичные? — Виолончельные. А я-то раньше думал... Это скрипка. Когда видишь, как музыканты играют прямо перед тобой, создается совершенно особенное впечатление. Это сродни созерцанию Пергамского алтаря в Пергамском музее, а не на слайде. А Шостакович, получается, жил в Пергамском царстве и был самим Эвменом. Какие нежные, какие суровые аккорды, как стражники Ушли на второй план фортепианные басы. И вот опять настал черед рояля, и струнные скромно уступили ему место. Микель весь превратился в слух при звуках аллегро, изумительного ларго, которое показалось ему совсем незнакомым, и финального аллегретто. О, благословенный Шостакович! Когда умолкли аплодисменты публики, и начался антракт, Микель не сдвинулся со своего места в первом ряду. Остался сидеть. Локти на подлокотниках, кулаки подпирают щеки. В глубокой задумчивости, с потерянным взглядом, он пытался представить себе, чем она сейчас занята. Наверное, припудривает лицо и шею, и чуть-чуть побрызгалась духами. Где интересно делает она макияж? Она красится прямо в их присутствии или у каждого своя гримерная? Может статься у музыкантов напряженное отношение? Они не понимают друг друга, терпеть не могут. Микелю не хотелось думать о том, что зачастую музыканты играют, потому что у них такая работа, создавая красоту в то самое время, как душа у них плачет или в самом худшем случае зевает. А может... Музыканты-счастливые ангелы в непрерывном общении с прекрасным как раз ссорятся, и виолончелист в придирается к Терезе Планелье. «Ты третий раз не вовремя вступила, достала уже!» А Тереза Планелье ему отвечает, «А не пошел бы ты в жопу!» А пианист докуривает сигарету, встает со стула, поправляет манжеты рубашки и говорит, «Давайте-ка, ребятки, пора!» А может и так, что в этом антракте между волшебством Шуберта и шестаковича они ведут разговор об оплате, потому что агента у них еще нет, и пытаются выяснить, получат ли прямо на месте обещанный чек, или придется ждать еще неделю. И Тереза возмущается. «Вот видите, это все от того, что мы слишком всем доверяем, ведь мы с вами, парни, круглые идиоты!» А импрессарио отвечает. «Я вас хотел предупредить, но вас невозможно было найти». А в ответ «Это недопустимо!» и грозит импрессарио пальцем, говоря ему «Вы что, над нами издеваетесь? Чего вы хотите, чтобы мы после антракта на сцену не вышли?» А пианист как раз докуривает сигарету, встает со стула, поправляет манжеты рубашки и говорит «Давайте-ка, ребятки, пора!» И Микель так и просидевший весь антракт неподвижно в первом ряду, увидел, как на сцену снова выходят музыканты, улыбаясь сияющим видом. И когда они кланялись, они показались ему богами, бесконечно далекими от проблем, связанных с датой на чеке. И он стал ждать, пока они займут свои места, устроятся поудобнее, поправят уголок Пюпитра и Тереза Планелья, нежно посмотрит на пианиста, чтобы он дал ей ноту «ля» и приступит к ритуалу настройки. Я затаил дыхание. Скрипачка и виолончелист застыли, опустив смычки и сосредоточенно глядя в бесконечность. Пианист, слегка наклонившись над клавишами, закрыл глаза, подождал пять упоительных секунд. Перед Микелем возникло неясное воспоминание о музыке, которая вот-вот зазвучит и тогда тихо и выразительно началось знакомое, настолько брамсовское. И тут же виолончель последовала за роялем, а в следующее волшебное мгновение Тереза присоединилась к виолончели. И все трое продолжили разговор, когда-то положенный на музыку брамсом, содержание которого через сто с лишним лет все еще повторяется так, как он и задумал, но всякий раз по-новому, потому что жизни тех, кто играет и тех, кто слушает, уже не те. Когда концерт закончился, Микель не решился подойти познакомиться с музыкантами, стоявшими в кругу друзей, улыбнуться, оказаться лицом к лицу со скрипачкой, окруженной поклонниками, улыбнуться еще шире и сказать ей «Послушай, меня зовут Микель Жансана II, сбившийся с пути, и я только что до безумия в тебя влюбился». Но он подождал их у выхода и пожал руку всем троим по очереди, поздравляя. Она даже и внимания не обратила на его восторг. Ему достался трехсекундный взгляд и крайне мимолетная вежливая улыбка в то время как девушка смотрела по сторонам явно в поисках кого-то другого, похоже, того кавалера с усами, который сидел в зале рядом со мной. Я никогда не был так близок к счастью и даже не подозревал об этом.